Глава 9 Бесконечная зима застыла яркими морозными днями, и так же, как на стуже окоченели деревья Меусского сквера, так, казалось, закоченела и все вокруг, даже их дружба с Руфиной. Таня, о чем ее не спросила, она сама подошла и сказала, что сделала все, что могла, поговорила с человеком, от которого многое зависит. — Да, — равнодушно откликнулась Руфина. — Ну что ж, будем надеяться. Надежду покоробил небрежный тон. И то, как Руфина приняла вещички для Мики, привезенной с Аказией по ее просьбе из Берлина. Конечно, она не хотела пылкой благодарности, но чтобы так небрежно заглянуть в пакет и уронить «спасибо», было уж чересчур. Надвигалась сессия, ночами Надежда пыталась освоить пугающе абстрактные лекции по мат-анализу. Дошла до определителя Вронского и поняла, что этого ей не осилить ни за что. Иосиф, увидев ее утром бледно, с черными кругами вокруг глаз, с головой туго обвязанной полотенцем, сказал, что никакой диплом не стоит таких мук. Брось ты это, Татка, перейди на экономический. Не могу видеть, как ты себя изводишь. Брось или возьми репетитора. Оплачу. Но я же не гимназистка, чтобы мне репетиторов брали. Я должна сама. Но не ходи на коллоквиум, а потом как-нибудь забудется. Я в семинаре один раз так и сделал. Ничего пронесло. в этот день Настоял, чтобы ехала на машине. Она вышла, не доезжая у мрачных развалин взорванного храма Александра Невского. Преподаватель из новых, как раз тот, которым ее дразнили сокурсники, выслушал ее, молча, не прерывал, молча взял зачетку, расписался и вдруг тихо спросил. «Вы наизусть выучили?» «Да», — еле слышно отозвалась она. «Но вы ничего не поняли?» «Ничего! Так ведь нельзя!» — горячо почти шептал он. «Курс сложный, его невозможно выучить к экзамену. Попросите кого-нибудь с вами позаниматься, вот хоть ее!» Он показал на Руфину, бойко рассказывающую что-то другому преподавателю. «Нет, не хочу, я сама». «Хорошо, сделаем по-другому. Вы можете остаться после лекции?» «Могу, ненадолго». приходите на кафедру. Весь декабрь она исправно оставалась после занятий. Иванцов очень доходчиво, а иногда и весело, проходил с нею курс. И тогда Эйлер решил доказать эту теорему. Он просидел три дня и три ночи, потерял глаз, но доказал. Этот худой с ярким румянцем туберкулезник, очень мягкий человек, нравился ей. Говорили, что он гениальный математик, и, наверное, так оно и было, потому что почтенные профессора обращались к нему по-особому уважительно. Почти всегда после занятий возвращались вместе. Он жил в одном из Казихинских, выходил на Пушкинской, а она ехала дальше. Одет он был худо В перешитое из шинели пальто, в грубые армейские ботинки и байковые шаровары неопределенного дезинфекционного цвета. Но все было чистым, и ботинки блестели от гуталина. Она уже знала, что он из донских казаков. Об отце ничего никогда мать, акомпаниатор в консерватории. Жили раньше в Новочеркасске, теперь у тетушки. Тетушку уплотнили, но каким-то чудом оставили две комнаты. В одной она с дочерью и мужем, в другой они с матерью. Муж тетки работает на табачной фабрике, а тетка билетером в большом. Сам он окончил в Ростове университет. Хотя... И охотно, но как-то странно рассказывал о себе, вроде бы откровенно, но с пробелами. однажды проговорился, что его дед по матери дружил с Чеховым. «Не может быть!» — простодушно удивилась Надежда. «Почему?» — он был врачом, жил в Ялте. Антон павлович считал его другом. Это было невероятно. Человек, идущий рядом с ней по Тверской, Был внуком другого человека, дружившего с тем, кто, кроме всего прочего, замечательно удивительного, любимого, написал маленький рассказ «Шуточка». Она сказала об этом Иосифу. «Пригласи его к нам, угости хорошо. В конце концов, надо отблагодарить. Он же не обязан заниматься с тобой дополнительно». «Нет, это неудобно. Твоя персона будет его смущать. Я пойду погуляю по Кремлю, пока вы будете есть, а потом тихонько вернусь и лягу на сундуке в передней. Скажешь, приехал дядя Ладо из Багдаде. Ты шутки шутишь, а мне действительно хочется его чем-то отблагодарить. Я сделал хорошее предложение. Правильно, не знаю, как у вас в Питере благодарят. У нас в Грузии приглашают в гости. Хотя есть идея. Твоя Ирина сейчас в межкниге работает. Пусть устроит тебе хорошие книги. Это лучший подарок. Пускай читает. Сейчас с книгами трудно. Как-то по дороге из института Борис пригласил ее в коммерческую кофейню на Тверском бульваре. Из этого вышла одна мука. На улице, среди бушлатов, перелицованных пальто, они не ощущали убожества своей одежды, а здесь, в обтянутых шелком стенах, среди разноряженных сытых дам, сомнительного вида фронтоватых мужчин, сникли и растерялись. На вешалке висели котиковое манто, пальто с бобровыми воротниками, И его полушинель, полупальто цвета английской интервенции, и ее демисезонные, напростеганные ватой подкладки с немодным большим воротником шалью из черного бархата выглядели бездонными дворняшками, прибившимися к своре борзых. Кроме того, он был ошеломлен ценами. Конечно, предполагал, что будет недешево. Но что быть так? За два последних года цены поднялись в шесть раз, а здесь и вовсе уж были запредельными. Надежда взяла пирожное и кофе. Он чай без всего. Официант ледяной вежливости, выказывая свое презрение, принес заказанное и молча замер, давая понять, что надо расплатиться немедленно. Надежда не выдержала. — Не обращайте на нас внимания, — сказала она прилизанному с еле заметной, но нагловатой ухмылка официанту. — Занимайтесь своим делом, мы не убежим. За соседним столиком холеная дама с огромными накладными ресницами довольно громко сказала, вынимая из лаковой сумочки деньги. — На память о пятилетке останутся портбилет Сталина портрет и рабочего скелета. Борис вздрогнул, лицо покрылось пятнами, посмотрел на нее испуганно. Они, наверное, были ровесниками, но сейчас она испытывала к нему тоже чувство сострадания и желание защитить, уберечь, какое испытывала к Якову. Говорили об институтских делах, о том, что всем известный, добродушный, круглоголовый, бывший студент Академии Никита Хрущев делает головокружительную карьеру, избран секретарем баманского райкома партии. И вдруг Бориса понесло. Он рассказал ей об отце, белом казачьем полковнике из знаменитого рода атаманов Чернецовых. Мы изменили фамилию так безопаснее. О том, как он мучается из-за этого, но мать умоляла, не мог ей противиться, о бегстве отца из Крыма, о потаенной жизни в Никитском ботаническом саду у подруги-матери, дочери художника Шильдера, о том, как появился человек от отца, предложил провести их через румынскую границу. Человек приехал на уникальной машине Лорен Дитрих, принадлежащей Одесскому ЧК. Мать не захотела, решила, что провокация. Потом человек появился осенью уже без Лорен Дитриха. Оказывается, влюбился в дочь художника, поселился рядом, приходил по вечерам пить чай. Дочь художника уже смотрела благосклонно, но вдруг встретила его невзначай в Ялте. Он был в пальто с пушистым воротником, и в этом воротнике дочь художника узнала свою любимую сибирскую кошку Люську, пропавшую два месяца назад. Она не подала ему руки, а бывший чекист болтал, как ни в чем не бывало, и даже предложил угостить чаем с патокой. Потом соседи, семья петербургского адвоката, сказали, что к ним приходили. Спрашивали об Иванцовых, не сдонали они. Дочь художника шила из старых холцов отца два заплечных мешка. И с этими мешками, где у него лежали книги, а у матери мука и шматок сала, они с приключениями добрались до Москвы. Его дядя, как раз тот полковник Чернецов, которого зарубил бывший друг по атаманскому училищу Кривошлыков. А когда Кривошлыкова вешали, казачки ему объяснили, это тебе за Чернецова. Надежда видела, человек изголодался по правде, ему необходимо рассказать все как есть, но почему ей? Она не хочет больше чужих тайн. Ей нельзя, не по силам. Опасно. — На Дону после расказачивания никого не осталось, — шептал Иванцов. — А знаете, сколько кулаков выселили по всей России? Почти триста тысяч! И почти шестьсот тысяч раскулачено! Он тоже читает бюллетень оппозиции. Днем приходит в институт и читает нам лекции, а вечером — запрещенное. Люди живут двойной жизнью. Перед экзаменом по органике подошла Руфина, сжала ее руку горячими сухими руками. — Спасибо, вчера его освободили. — Но я не знаю. — Конечно, конечно, ты. Вечером он будет у меня с Евдокией Михайловной и вири Ты сможешь прийти? Нет, я договорилась с отцом, ему нужно меня видеть. Это неправда. Глаза в темно-рыжих ресницах сузились. Ты просто боишься. Я имею право поступать, как хочу. Но мне действительно надо увидеть отца. Отец сидел в столовой и, судя по разрумянившемуся лицу, пил не первый стакан чая. Вид таинственный. Определенно решил дожидаться Иосифа для какого-то разговора. На другом конце стола Наталья Константиновна занималась со Светланой и Васей лепкой. Вася совсем неплохо изобразил коня, а Светлана, набычившись, смотрела, как Наталья Константиновна исправляет что-то несуразное, придавая бесформенному комку вид сидящей кошки. Надежда увидела на отце бурки и спросила, откуда такая красота. Иосиф отдал ему жмут. У Иосифа была какая-то болезнь на ногах, кожа между пальцами мокла, трескалась, и Надежда подумала, что для отца нехорошо, если болезнь заразна. Отец явно гордился бурками, отделанными блестящей коричневой кожей, вызывал зависть у Васи, потому что что тот время от времени бросал в пространство. А мне заказали сапожки, настоящие для верховой езды. А у меня есть ботики, — бурчала Светлана, не отрывая глаз от процесса чудесного превращения комка пластилина в кошку. И так без конца. Надежду это нытье стало раздражать. Бери стакан и пойдем ко мне. Иосиф скоро придет, будем ужинать. Она подумала, что квартира все же маловато для них. В спальне чертежная доска. А маленькая детская что-то вроде гостиной. «У тебя к Иосифу дело?» — спросила с потаенным страхом. Хорошо помнила, чем закончился идиллический вечер, прошедшей весной. Тогда пришла Ирина и тоже сидела, выжидая Иосифа, рассказала, что у нее поручение от Екатерины Павловны Пешковой. Речь идет о судьбе Михаила, племянника Константина Сергеевича Станиславского. Михаила и его жену, урожденную Рябушинскую, а также ее сестру, арестовали по делу промпартии. Константин Сергеевич лежит с сердечным приступом. Иосиф заявился в великолепном настроении с бутылью домашнего вина. «Остальное принесу завтра», — мама прислала. Но ей почему-то казалось, что вино от Берии. Посылки от бабушки кики обычно доставляли на дом. «Устроим пир грузинских князей, но сначала вино должно согреться». Иосиф потащил бутыль на кухню и и принялся объяснять Каролине Васильевне преимущество грузинского красного вина перед французским. Они с Ириной накрыли на стол. Надо было подождать, когда он выпьет несколько бокалов. Но она пить отказалась, что всегда вызывало у Иосифа раздражение, и без всякой предварительной подготовки срывающимся голосом заметила, что... Хлыщ с усиками взял слишком большую власть. — А в чем дело? — миролюбиво поинтересовался Уисеф у Ирины, обгладывая куриную ножку. Ирина сказала ни в чем. — Обращайся к Авелю. Но Авель санкционировал продление срока содержания под стражей. — А продлил твой я года добавила Надежда. — Повторяю. Иосиф смотрел на нее прозрачными от сдерживаемого гнева глазами. «Обращайтесь к твоему крестному, я ничего не решаю». «Это ты ничего не решаешь? Кто же тогда решает? Отвяжешься от меня или нет? Что ты лезешь не в свое дело?» — говорил тихо и отчетливо. Они с Ириной замерли. «Но там маленькие дети, их хотят забрать в детдом. Заткнись наконец и швырнул в нее обглоданной костью попал в плечо ирина встала хорошо раз вы ничего не решаете мы пойдем к Авелю. а еще лучше пойдите вы обе на хрен авель даже подпрыгнул в кресле разговор происходил у него дома. Его бледное лицо альбиноса стало багровым, будто от солнечного ожога. Хозяин знает, знает, ему Константин Сергеевич писал, знает, знает, что я могу. Просите его, я с ягодой в контрах. Надежда тогда первый раз заплакала при посторонних. Хотя какие они посторонние, крестные и подруга с гимназических лет. Просила за детей Михаила Владимировича. В этом Авель обещал помочь. Детей спасли. Михаил Владимирович умер в тюремной больнице. Его жена и свояченица получили по десять лет заключения. Но это произошло позже. Потом, а в тот вечер, возвращаясь от Авеля, Под гром соловьиных трелей в тайницком саду она сказала себе, что больше никогда, ни за что не позволит ему швырять в себя всякой дрянью. Когда отец начал рассказывать о цели своего прихода, у нее сжалось сердце. Именно то, чего избегала грозящая взрывом, скандалом при детях. Он не понимал, почему исключили из партии директора института Маркса Энгельса его старого друга Рязанова. Не понимал и решил спросить Иосифа. «Он же огромный авторитет», — повторял отец. «Никого не трогать, замкнулся. Ссылка в Саратов. Не понимаю». «Знаешь, папа, давай я сама спрошу. Иосиф придет усталый, голодный. Мне хочется, чтобы он побыл с детьми, а ты втянешь его в долгий теоретический разговор». Теоретически удивился отец. «Причем здесь теория, речь идет о судьбе хорошего человека, старого партийца». но хорошо, все это так», — торопливо сказала Надежда. В прихожей раздавался голос Иосифа. «Только я тебя очень прошу, поговори в другой раз завтра». Ужин прошел весело. Светлана забралась на колени к отцу и пыталась кормить его с ложки. Иосиф кривился Делал вид, что капризничает. Его усы были измазаны неловкой рукой Светланы картофельным пюре. Вася все время повторял. — Товарищи, минуточку внимания. Я хочу рассказать вам про лошадь по имени Орлик. Дед готов был слушать, но Васе хотелось внимания отца, и он снова заводил свое. — Товарищи! Все было хорошо, как ей хотелось. Иосиф не ушел в кабинет, остался с детьми, но время от времени она ловила обращенный на нее грустно вопрошающий взгляд отца. Потом пришла мамаша, принесла любимый с зеленым луком и яйцами пирог Иосифа, заново поставили самовар, и тут она неожиданно для себя спросила. «Скажи, в чем вина Рязанова?» том, что пригрел меньшевиков, вредительская деятельность на историческом фронте, — скороговоркой ответил Иосиф. Но он же тебя не трогает, он замкнулся. Причем здесь я? Ты-то как раз и при чем? Тебе этого мало, нужно, чтобы он держал экзамен на верность тебе, а он не умеет подхалимничать. Наверное, ты хочешь, чтобы он... «Намекнул, что Маркс и Энгельс — твои предтечи!» Он взял тарелку с куском пирога, встал. «Каролина Васильевна, принесите мне чай в кабинет!» Она посмотрела на отца. «Ну что, доволен?» Он покачался крушенно головой, а мамаша тихо и отчетливо «доволен». «Дура ты, дура! Идем, Сергей!» Ей стало тошно. Действительно, не стоило при родителях говорить так с ним. Но представить, что изысканно вежливый, добрейший старик Рязанов, вредитель, достойный исключений из партии и ссылки, было невозможно. Она вошла в кабинет. Иосиф лежал на диване, не сняв сапог, И читал известие. Голова на валике без подушки, свет падает сзади. Подошла, осторожно погладила по голове, увидела первые седые волосы. — Извини меня, пожалуйста, не надо было при отце при мамаше А при ком надо? — спросил, не отрываясь от газеты. — Я же прошу прощения, прости, я без зла, я ведь любящая жена, а не член оппозиции сегодня жена а завтра враг сказал спокойно и перевернул страницу